Глава восьмая. О чем молчат принцы? Это немного успокоило. Мне совершенно не хотелось оставаться наедине с подозрительными высочествами. Джонатан казался нормальным, но я не исключала, что братья в сговоре и оба виновны в гибели отца. А может, наоборот, оба ни при чем. Сложно сказать. «Пока я была уверена только в одном. Незадолго до нашего появления во дворце случилось что-то еще, и это не гномы. Трорин и его племянники стали вишенкой на торте, но нужно копать гораздо глубже». «Леди Лейла», — произнес Джонатан, как только мы немного отошли, «мы с братом безгранично рады, что на отбор прибыли вы» и воспитанницы храма Великой Матери. Это огромная честь для всех нас. Еще бы! Настоящие Тина и Мина были не просто светлыми целителями. Они владели божественной магией и могли лечить даже тех, кто уже стоял одной ногой в могиле. Кроме этого, жрицы быстро накапливали и легко отдавали энергию. Поэтому чаще других магов становились магическими донорами или личными источниками силы. Собственно, на это и был расчет Если принцы не увлекутся близняшками, то наверняка их заинтересует уникальный дар. «Мы понимаем, что наша просьба может шокировать вас и вызвать возмущение», — проникновенно добавил Ральф, а я вдруг почувствовала легкое головокружение его можно было списать на усталость и голод, но я слишком хорошо знала симптомы магического воздействия. Младший принц пытался промыть мне мозги, мягко, не ломая, а лишь оплетая едва уловимым внушением, заставляя почувствовать невероятное расположение к себе и подталкивая к нужному решению. «Ваше высочество, вы, наверное, уже нашли истинных». «И желаете отменить отбор?» — предположила самое очевидное. Знала, что это не так, но тянуло время. Ральф проверял меня. И сейчас важно найти баланс, не показать, что я почувствовала его магию и могу сопротивляться, но и не поддаться слишком быстро. Жрица моего уровня должна обладать высокой ментальной устойчивостью. Только как понять, Насколько силен сам Ральф. Если он рискнул влиять на меня, значит, держит какой-то козырь в рукаве на случай, если план провалится, и я почувствую колдовство. По коже скользнуло еще одно плетение. Но на этот раз магия была теплой и до боли знакомой. Аббас напоминал, что он рядом и скрывается в тенях. Даже я не чувствовала его присутствия до тех пор, пока он сам не коснулся меня магией. «Не совсем, но вы близки к истине», — обезоруживающе улыбнулся Ральф. «Мы надеемся, что леди Тиналия и леди Минаэль смогут пройти отбор и стать нашими женами, и одновременно переживаем, что остальные кандидатки начнут вести нечестную игру» едва заметив наш интерес к принцессам. Я едва сдержала нервный смех. Нечестную игру здесь будут вести абсолютно все, особенно я и близняшки, на которых высочество возлагали большие надежды. Насколько мне известно, смысл отбора в том, чтобы выбрать следующего правителя Талиина, напомнила. Согласно местному закону, занять престол мог только наследник, встретивший свою пару. Не обязательно истинную, достаточно и высокой магической совместимости. С этой целью принцы и устроили отбор. Но если вы сразу признаете наших принцесс своими парами, то оба получаете право занять трон. Верно. Мы с братом решили не сражаться за власть. А поделить ее, ответил Ральф, приложив меня крепким ментальным воздействием. В этот же миг я вновь почувствовала магию Аббаса, но несмотря на его помощь и мою устойчивость, голова снова закружилась. Какой же силы было внушение? И откуда у принца такая мощь? Разумеется, мы помним о союзном договоре с империей, добавил Джонатан. Его голос прозвучал холодно, в нем не было ни капли эмоций. Словно передо мной был голем, или... Он тоже под воздействием? Просто Ральф иногда отпускает поводок? «Тхаргария только выиграет от этого решения», — продолжил он. «Но нам необходима помощь. Мы просим вас не только следить за порядком на отборе, но и докладывать обо всем, что делают кандидатки. Разумеется, речь только о подозрительных поступках, добавил Ральф. Я все же кивнула. Мы хотим быть уверены, что отбор пройдет без происшествий. Конечно, Ваше Высочество, я присела в реверансе. Сделаю все, что в моих силах. Мы счастливы это слышать, светлейшее, улыбнулся Джонатан. «Позволите проводить вас до комнат?» «Не смею задерживать вас», — попыталась отказаться. «Ну что вы? Это мы и вас задержали». Он поцеловал мою руку и проворно вложил в ладонь записку. Я успела прижать ее мизинцем, а затем незаметно спрятала в карман. Как я и думала, все разговоры о братском союзе оказались ложью. Каждый вел свою игру, и я, словно песчинка, очутилась между двух штормов. Пока добирались до комнат, Ральф изображал радушного хозяина, расхваливая красоты дворца и обещая показать мне и принцессам самые красивые места. Джонатан молчал, либо совсем соглашался. «Если бы не записка, я бы решила, что он полностью находится под контролем брата и открывает рот, когда тот отдает мысленный приказ». Но, судя по всему, старший принц только изображал марионетку, как и я. Вопрос лишь в том, как много он понял обо мне. Если рискнул передать записку, значит, уверен, что я не попала под воздействие. «Ваши апартаменты, светлейшие, Надеюсь, вам придется по вкусу наше гостеприимство». Голос Ральфа вырвал из размышлений. «О, да!» гостеприимство, вне всяких сомнений, на высоте, особенно встреча в лесу. Она прошла незабываемо, в лучших традициях фразы «добро пожаловать сюда». «Хорошего вам отдыха», — добавил Джонатан. «Мы с братом будем счастливы увидеть вас и ваших воспитанниц вечером». «Вечером?» — удивленно покосилась на окно. Солнце уже садилось. «И через три часа состоится бал в честь прибытия невест», — пояснил Ральф. «Полагаю, этого времени недостаточно чтобы отдохнуть и как следует подготовиться». «У меня дернулся глаз. Интересно, эти высочества в какой казарме росли? Какие три часа? За это время настоящая леди может только сесть и заплакать». «А, впрочем...» Учитывая теплую и торжественную встречу, бал, наверное, организуют на болотах, кишащих голодными тхаргами. Ну а вместо танцев невесты будут отбиваться от зомби и вурдалаков, так что можно особо не прихорашиваться. Примечание. Тхарги — местный аналог аллигаторов. Взрослые особи достигают до 10 метров в длину, Могут плевать кислотой в противника, обладают абсолютной магической устойчивостью, а их шкуру сложно пробить даже зачарованным оружием. Конец примечания. Светлейшее! забеспокоился Райф. Ваше высочество, у меня нет права давать советы, и я не смею оспаривать ваше решение, но, если позволите, три часа. Очень мало, чтобы леди смогла должным образом подготовиться к балу. На лицо Ральфа легла тень тяжелых раздумий. Похоже, ему никогда не доводилось ждать, пока женщина куда-нибудь соберется. Привык, небось, что все прибегали по щелчку пальцев, разряженные и на все готовы. Он искренне недоумевал, что можно делать с собой целых три часа, и зачем невесты приехали на отбор, если не могут быть красивыми и счастливыми в любой момент, когда ему приспичило. «Леди Лейла, вы меня не так поняли. Бал состоится во дворце. Не нужно никуда ехать», — пояснил принц. «Можете спокойно отдохнуть. А когда придет время, я пришлю за вами слуг». «Как прикажете», — нервно улыбнулась. Спорить и что-либо доказывать не стало это бесполезно. Поэтому поспешила откланяться и, наконец, вошла в апартаменты. Они оказались очень просторными и по-королевски роскошными, но спокойно осмотреться мне не дали. Едва закрылась дверь, от стены рядом со мной тут же отделилась тень. Она начала стремительно увеличиваться, растекаясь туманной дымкой, и превращаясь в мощный мужской силуэт. А через миг возник мастер. Вернее, его теневая копия. Он еще не закончил обороты, казался призрачным. Я пока не чувствовала его присутствия в мире живых. Однако удивило другое. На нем по-прежнему красовалась форма телохранителя Гарата. Зато лицо стало настоящим. Видимо, на сумеречной тропе иллюзии не действовали. Абас жестом приказал мне молчать и принялся исследовать комнату на предмет прослушки. Я в это время показательно потопала каблуками, пошуршала юбками и даже погремела графином воды, изображая какую-то деятельность. А затем достала записку, полученную от Джонатана. Стоило развернуть ее, как бумагу охватило алое сияние, и внутри появился камень. Я сразу узнала его и едва сдержала удивленный возглас «Кровавый сапфир нагов!» У моего отца был такой камень. Его блеск и специфическое мерцание невозможно с чем-то спутать. Редчайший и безумно дорогой амулет, нейтрализующий любое ментальное воздействие. Прослушки нет. Мастер подошел ко мне, и Лейла... «Впредь не открывай сама ничьи записки и подарки, это может быть опасно». Я прикусила губу, и вправду вышло нелепо. Надо же было так проколоться. Как я умудрилась забыть об осторожности. Повезло, что Джонатан не замышлял ничего дурного. На кровавый сапфир невозможно наложить злые чары. «Прости, я слишком устала», — ответила, забирая камень. Под ним виднелась размашистая надпись «Никому не верьте, даже мне, ибо я не всегда я», — прочитала вслух. Почерк был неразборчивым и рваным, словно Джонатан писал в спешке, пока к нему вернулся разум и способность распоряжаться собственным телом. «И как это понимать?» — обреченно простонала. Зачем было отдаваться сапфир мне, если он сам не способен защититься от чужого воздействия? Полагаю, в его случае этот амулет бесполезен. О чем ты? Ральф использовал на тебе хрустальную тишину. По телу прошел озноб. Это плетение относилось к запрещенным и полностью разрушало личность жертвы. После него от мыслей, желаний и эмоций Оставалась действительно звенящая хрустальная тишина. Даже моя врожденная устойчивость к ментальному воздействию не защитила бы от него полностью, а только смягчила эффект. Он начал с малого. Не стал рисковать и применять аркан в полную силу. Хотел для начала проверить твои щиты. Голос мастера звучал глухо и зло. Будь его воля. Он казнил бы Ральфа на месте, но тот действует не один. Нам нужно вычислить и обезвредить всех заговорщиков. В дальнейшем Ральф станет действовать жестче, поэтому носи оба амулета, не снимая, подаренный мной и сапфир Джонатана. Я смутилась и достала из поясной сумки изящное золотое кольцо с аквамарином. От него не фанила магией и со стороны оно выглядело как обычное украшение. Но я знала, что в нем спрятано мощнейшее защитное плетение. Я сняла его в лесу, чтобы не потерять. Не думала, что принцы сразу пойдут в атаку. «Видимо, у Ральфа не так много времени», — задумчиво произнес Аббас. «Он очень спешит, совершает ошибки. Он кажется психически нестабильным». А если и ему промыли мозги? Не исключено, но на Джонатана точно воздействуют. Его ментальный фон слишком рваный, в нем полно дыр. И все же он способен сопротивляться. Я покрутила сапфир в руках. Теперь поняла, почему Абба сказал, что Джонатану амулет не поможет. Принц уже находится под контролем кукловода, а сапфир не способен разрушить действующий аркан, лишь поглотить новые воздействия. Я выясню подробности, а ты постарайся не оставаться с принцами наедине. И сразу зови меня с помощью кольца, если Ральф попытается где-то перехватить тебя. Хорошо, а что с прослушкой? Разве не странно, что в моей комнате ничего нет? Наоборот, это говорит о том, что Ральф сразу планировал подчинить тебя. Значит, в комнатах остальных полно жучков. Тогда для любых обсуждений лучше собираться у меня», — подытожила. «Да, но обмануть следилки принцев будет несложно. Раймонд, Циля и остальные уже работают над этим», — усмехнулся Аббас. В дверь постучали, а через секунду из коридора раздался мелодичный женский голос. «Светлейшая Лейла, откройте, пожалуйста, это ваши горничные». Абас моментально исчез, растворившись сумеречной дымкой, словно его никогда здесь и не было. Спрятав в поясную сумку записку и сапфир, я бросила дорожный плащ на кресло и позволила служанкам войти. В гостиную тут же впорхнули три девушки. «Светлейшая Лейла!» — произнесла худенькая горничная с ярко-синими глазами. Из-под ее белого чепца задорно выбивались несколько рыжих прядок. Она сразу понравилась мне. Ее улыбка была очень теплой и искренней. «Меня зовут Сара», — представилась девушка. «А это Дара и Нэнси». Она указала на высокую худощавую блондинку и миловидную брюнетку с пышными формами. «Вы позволите приготовить ванну и помочь вам переодеться с дороги?» «Да, благодарю», — милостиво кивнула, отметив цепкий и пристальный взгляд Нэнси. В отличие от Сары и Дары, она сразу вызвала неприязнь. «Мои вещи уже доставили?» — поинтересовалась я. Простите, госпожа, нам об этом ничего не известно, заволновалась Сара. Мы мгновенно выясним, только не гневайтесь, пожалуйста. Идите, махнула рукой. Вначале все узнайте, а затем приготовьте мне ванну, и. Сара, окликнула горничную, когда та уже бросилась к двери, прикажите подать легкий ужин.